Глава 27. Остров ненависти. Июнь перетек в июль, а исход английского референдума казалось все очевиднее и висел на волоске. Компания «Англия» на выход тут же поняла ценность скандала с «Островом любви» как орудия, с каким нападать на противника. До голосования осталось всего три месяца, и любую возможность подорвать доверие к команде «Ко» необходимо было использовать беспощадно. Томми Черп и к Ксавье Арон, исполнившись злорадства, ринулись в сэндвич коммуникации. — Это прокачает нам базу, заебись как! — возопил Томми, проносясь в кабинет к Джулиану мимо горячего стола, за которым работала Малика. Э, простите, мои французские дамочки! — Мы их размажем! — подхватил Резакс также шумно. «Это, блядь, идеально! Люди что, правда хотят жить в стране, где любовное реалити-шоу номер один может испортить горстка политкорректных снежинок, которым кажется, что если парень целует тёлочку, это уже домогательство?» Блять, гениально! Совершенно подтверждает нашу точку зрения. Оставайтесь в королевстве, и эта латтолюбивая либеральная лондонская элита из среднего класса начнет сажать мужиков в тюрьму за свист девушкам в спину и давать пожизненное за шлепок по жопе. «Ага!» — заорал Томми. «Мы засыплем их мемами и твитами. Мы им расскажем, что существуют общие европейские планы на полный запрет мужчин». Томи и Резакс с удивлением обнаружили, что Джулиан согласен с ними лишь отчасти. — Конечно же, хэштег «Не окей» с «Островом любви» — это нам с вами подарок, ребята, — сказал Джулион, разливая бурбон. Томи и резак спили, конечно, американские виски, а не шотландское, поскольку желали, чтобы все вокруг понимали, до чего глобально Томи и Резакс мыслят. — Но вы ошиблись с мишенью, — добавил он. — Ошиблись с мишенью, — проорал Томми. — В каком смысле? — проорал Резакс еще громче. — Лезть с этим к нашей электоральной базе незачем, — бережно пояснил Джулиан. — Они уже в ярости из-за политкорректности, и я тоже. Конечно, это разозлит их еще сильнее, но в этом им наша помощь не нужна. Нам нужно сходить на другую сторону, к прогрессивным, к либералам. К людям, которые теперь считают остров любви непоправимо токсичным. Понимаете, да? Команда Ко. сознательно связала себя с компанией хэштег Любостров, и поэтому они теперь тоже непоправимо токсичны. Первое правило социальных сетей. Токсичную связь можно установить, но нельзя разрушить. После того, Как остров любви, так обошелся с несчастной травмированной Джемаймой голос за хэштег любостров. Это голос за насилие над невинной девушкой или женщиной в поддержку поцелуев без согласия. Блять, это гениально, проговорил Томи. У меня работа такая, отозвался Джулиан. Малика, врубайте мейнфрейм. Малика послушно выполнила приказ, и через час Англия на выход разразилась канонадой твитов и мемов, адресованных людям, которых алгоритмы Малики определили как вероятных сторонников единого королевства. В этих мемах и постах подчёркивалось, что команда Ко оказалась чуть ли не пропагандистами домогательств и половой вседозволенности. Совершеннейшее лицемерие столь бесстыжей связи с островом любви, этим извращенным и распущенным шоу изнасилований на свиданиях, нам всем совершенно очевидно. Разрыв между ловким радужным пиаром и гнусной действительностью их попустительства к соблазнению, домогательством и постоянной травматизацией отважных, переживших все это – Показал, кто она, эта латтолюбивая городская элита. Совершенно бесстыжие лицемеры. Во всяком случае, таков был заголовок в завтрашнем выпуске самого популярного таблоида среднего уровня. Основные площади выпуска были посвящены тому, что левая меди-элита Лондона так рвалась навязать нам, всем остальным, свои политкорректные социотехники, а когда кто-то из их когорты позволил себе вайнштейновское поведение, они почему-то не оживились. И уж точно не прошло незамеченным то, что продюсер «Острова любви» Хейли Бернстин, радостно увещевавшая нацию насчет оттенков серого и нулей терпимости, сама возмутительно потакает вседозволенности. Хэштег «Лицемерная блять».